Глава шестая. Четыре дня я избегала разговоров с подругой, хотя та звонила каждый день, чтобы узнать, как я. Приходилось делать вид, что я бодрюсь и умалчивать о том, что я видела на вокзале в день своего отъезда. Мама обрадовалась моему приезду так сильно, что взяла отгул, чтобы провести с блудной дочерью хотя бы один полноценный день. «На почте и без меня обойдутся», — махнула она рукой на мои возражения «не менять привычный распорядок из-за меня». «Не каждый день ко мне приезжает единственная дочка». Когда автобус выплюнул меня на остановке и покатил себе дальше в следующий пункт назначения, я еще некоторое время просто стояла на месте с сумкой, фотоаппаратом и чувством ностальгии, осматривая родные края совершенно новым взглядом. Забегаловка «Блю Маффин» все еще на месте, и за эти 10 лет ничуть не изменилась. Правда, с моего последнего приезда на Рождество Мистер Хоппер хотя бы подкрасил фасад и заменил негорящие буквы на вывеске. На перекрёстке Пилигримс Хайуэй и Мейнстрит всё так же пахло бурито и острым соусом табаска, пары которых навивал ветерок из окон Канкана. Я позволила себе предаться воспоминаниям и пройтись пешком до самого дома. Это не Бостон, где можно заплутать в узелках улиц и простоять час в пробке. Кингстон — сплошной лесной массив, с точечными застройками жилых домов и забегаловок с жирным меню. Я прогулялась вдоль заповедника Калиста на север, к школе Кинстон, в которой проучилась с самых первых классов, и в которой познакомилась с Дафи, чья семья перебралась в город в последних классах из ещё более крошечного Милдбора. Улыбнулась дверям библиотеки, где проводила слишком много времени после уроков, и поёжилась у ворот кладбища, за решёткой которого покоились мои дедушка с бабушкой, а также любимый отец. Я пообещала чуть позже обязательно навестить их вместе с мамой, но сейчас из меня была плохая собеседница. Домишко с тремя спальнями на Риверсайд-Драйв когда-то был моим убежищем, а теперь маяком, на свет которого я брела, как корабль, заблудившийся в тёмных водах. Я почувствовала облегчение, едва заметила покатую крышу, усланную черепицей за кронами облепиховых деревьев. Она теплотой растекалась в груди, и согрело все конечности сильнее, чем июньское солнце. Мы всегда жили просто, но тому были рады. Никакого мрамора на дорожке перед домом, никаких кирпичных кладок, как на Шервуд-авеню. Одноэтажный дом, чуть вытянутый вглубь участка, отторочен белыми досками, что давно пора бы покрасить. У мамы больные суставы, да и сложновато в одиночку в её возрасте бегать с кистью и ведром краски наперевес. Глядя на стареющий вместе с его хозяйкой домишко, где прошло моё счастливое детство, я проглотила чувство вины. Ключ нашёлся под вазоном сгирания у двери. Мама всё ещё оставляла запасной в таком неблагонадёжном месте и даже не волновалась, что кто-то может пробраться внутрь. Готова поклясться, что соседи прячут свои ключи под такими же вазонами, ковриками или садовыми гномами. Но никто не боится за имущество. Мама работала до пяти лет, Поэтому к её приходу я разложила вещи в своей спальне, сбегала в ближайшую лавку за пирогом, поболтав на ходу с Мартой, что стояла за стойкой, сколько я себя помню. И когда мама зазвенела связкой ключей у входа, я уже была наготове принимать её в объятья. Правда, немножко я всё же её испугала, но радости было больше, нежели страха. Весь вечер мы болтали и наслаждались обществом друг друга. У нас всегда были тёплые отношения. Даже в те времена, когда милые девочки превращаются в несносных злюк. Мой характер сложно назвать сахарным, но мама пила чай без сахара. «Зои, милая, что-то случилось в Бостоне?» Обеспокоена, но с осторожностью спросила она, когда мы обменялись свежими новостями из двух разных миров и налили по третьей чашке кофе. «С чего ты взяла, мам?» С наигранной веселостью отозвалась я, но мама лишь склонила голову на бок с укором в глазах. По твоим глазам в них поселилась грусть. От любящей мамы никогда не укроется то, что у тебя на душе. Я почти ничего не рассказывала ей о Гранде. Всё, что она знала, у меня кто-то есть. Ей бы не понравилось, что я встречаюсь с мужчиной на 15 лет старше, да ещё и с видным богачом, у которого я далеко не на первом месте. Она ищейкой вынюхивала, если что-то неладное, И такой союз провонялся бы ей гнилью с самого начала. Я взяла мамину руку в свою и погладила по слегка огрубевшей коже. Слишком стремительно она стареет. Когда я была здесь на рождественские праздники, около мизинца ещё не было этого тёмного пятнышка. Веки ещё не так низко набежали на когда-то ясные глаза. Кольца её волос ещё не пропускали столько седых ниточек. Она всегда боролась за естественность со всем миром. А теперь приходилось бороться за неё с природой и самой собой. Я знаю, что она ни за что не покрасит волосы, даже когда они превратятся в белый пух. Не станет приукрашивать лицо косметикой, даже когда погрязнет в цепочках морщин. А ещё я знала, что у неё пусть и сильные руки, но слишком хрупкое сердце. Что она пьёт успокоительное, чтобы крепче спать. А ещё переживает за работу, как малое дитя, хотя её работу на почте нельзя назвать такой уж ответственной. Именно поэтому я не могу рассказать ей о том, как со мной обошёлся грант Бейкет. Я ненавидела врать ей. Но это была ложь во спасение. Поэтому я как можно более правдиво улыбнулась и ответила. Просто рассталась с парнем, мам. Ничего серьёзного. Если она мне и поверила, то позволила думать, что купилась на эту ложь. «Всему своё время». Мудро сказала она, но я так и не поняла, имела она в виду, что я ещё успею встретить свою любовь, или рано или поздно расскажу ей правду. Ночевать в своей детской постели было странно и волшебно одновременно. Приятно кутаться в одеяло, что грело меня, когда я выиграла первый творческий конкурс в пятом классе. Впервые поцеловалась с мальчиком и решила, что свяжу жизнь с фотографией. В своей бостонской квартире эти два дня меня кружило в водовороте мыслей, в основном о Гранте и его жене, и о том, что мне со всем этим делать. Но здесь, в Кингстоне, в родном доме и с любимым человеком за стенкой, я уснула, едва прикоснулась щекой к подушке. Это были чудесные четыре дня. Мы вместе завтракали и ужинали, гуляли по вечерам вдоль залива Кингстон, ели мороженое из киосков и много разговаривали. Я наснимала столько видов и столько кадров мамы на фоне этих видов, что из одной этой фотосессии можно составлять целый альбом. Парочку снимков обязательно закину в портфолио. Если кто и достоин там быть, так это мама. Мы навестили родных, что слишком рано от нас ушли, и принесли свежие цветы. Глядя на памятник отца, я мысленно спрашивала небеса, отчего же не все мужчины такие, каким был он? В среду вечером, объедаясь с мамой пиццей в персе Я столкнулась с Мэри Донахью, одноклассницей, человеком из прошлого. В отличие от многих наших, она не стала гнаться за красивой жизнью мегаполиса, а нашла свое счастье здесь. Вышла замуж за механикой из автомастерской и нарожала полкласса ребятишек. Их было всего трое, но для бездетных это разве что целый табун. Мы мило поболтали и разошлись своими дорогами, как и в прошлом. В утро четверга я заглянула к мистеру Макдафи. папе, дав, что жил всё на той же Кеннеди Роуд, в доме с качелями на заднем дворе, хотя больше некому было на них качаться. Он был удивлён моему приходу так же сильно, как и рад. Всё, поглядывал за спину, не привела ли я его дорогую дочурку с собой. Напоил кофе перед работой и поделился фрагментами жизни, но больше, конечно, расспрашивал про его дорогую Эстер, о её успехах и о том, не обижает ли её этот блондинчик. Будто чувствовал, что между ними с Тайлером не всё ладно. Что его дочки могут разбить сердце. Отцы ведь чувствуют такие вещи не хуже матерей. А ещё говорят, что отцовского инстинкта не существует. «Не волнуйтесь, мистер Макдафи», — как можно более убедительно отвечала я. «Вы ведь знаете свою дочь. У неё всегда всё схвачено». А в душе я корила себя за то, что уже который раз вру дорогим людям, хотя обещала не делать этого. Ложь во спасение. Такая же ложь, какими бы благими ни были её мотивы. В единственной мамин отгул я настояла на том, чтобы заняться домом и обновить его внешний облик. Сама заплатила за семь банок краски в Харбор Тулс, а владелец магазинчика, мистер Питерс, позаботился о том, чтобы их доставили к нам на крыльцо совершенно бесплатно. Вот она, доброта жителей маленьких городков. Мы перемазались с ног до головы, потратили целый день на это, и кое-где наделали клякс, но остались довольны. Фасад побелел и прямо-таки засиял, как и моя угомонившаяся душа. Дафи как правило, звонила после работы, когда ее начальник Рекс Харпер не мог ворчать, что она отлынивает от работы. Я много раз видела с ним, и он на самом-то деле довольно хороший парень, просто слишком погряз в работе и сроках. Дафи расспрашивала, как я держусь, и решила ли что-нибудь с чеком. На что у меня был один и тот же ответ. Я нормально и нет не решила. Меня мало заботили эти 10000 скорее разоблачительные фотографии на фотике, где её жених слишком тесно общается с другой. Один раз я чуть не сломалась и не выдала всё как на духу, но вовремя прикусила язык. Пока я не узнаю, изменяет ли Тайлер, я не стану баламутить воду. Не хватало ещё, чтобы из-за моей ошибки пострадала дафи и её будущая счастливая семейная жизнь. «Дафф, а где сейчас Тайлер?» «Как бы невзначай поинтересовалась я. Он ведь помогает тебе с вечеринкой? Отличный предлог, чтобы разузнать о местонахождении её жениха». «У него срочная командировка в Устер, так что я пока занимаюсь всем одна». «Мне очень жаль, что я не могу тебе помочь». «А он поехал один?» Слишком нездоровым казалось моё любопытство, Но дафи казалась слишком поглощена чем-то своим, чтобы видеть в моём интересе неладное. «Да, какое-то важное дело, связанное с разводом». «Значит, та блондинка просто пришла на вокзал проститься с ним». «Что всё это значит? А когда он вернётся?» «В четверг вечером. Что-то ты слишком интересуешься работой Тайлера». Со смехом заметила дафи но так и не углубилась в подозрение. В пятницу пришло время ехать обратно. И впервые я не рвалась в Бостон, мечтая задержаться у домашнего очага подольше. Только вот на завтра в моём расписании стояла съёмка детского дня рождения, а вечером приём у Даффи и Тайлера по случаю помолвки. Так что я крепко расцеловала маму и села на автобус на 4 вечера. «Ты ведь знаешь, что всегда можешь приехать сюда?» Напомнила мама, поглаживая мои щёки, будто мне снова было 9 «Здесь тебе всегда рады». «Знаю, мама Я тебя люблю. Ты бы знала, как я тебя. Я улыбалась и махала через окно, как будто ехала с классом на экскурсию. Но как только мы проехали указатель «Вы покидаете Кингстон», я не сдержалась и предалась тихой грусти.